Снова попробовал вырваться. И не смог. Еще немного, и они победят. Они не победили. Силы зеркал оказалось явно недостаточно для того, чтобы сдержать стражей. Вот один из стражей смял Бориса. За мгновение до того, как челюсти зубастой твари сомкнулись на его теле, хакер исчез. Второй страж бился с оставшимися хакерами. Третий поспешил на выручку хозяина. Рада не стала ждать развязки. Очевидно, поняла, что проиграла. «Ты все равно умрешь», сказала она, выпуская руки Дакса. «Это я тебе обещаю». Девушка исчезла, мгновение спустя Дакс с хрипом вскинулся в постели. «О, Господи!» – выдохнул он. Его била дрожь. «Да что же это?» Какое-то время он сидел в кровати, приходя в себя. Потом встал, пошел к бару, налил стакан коньяка, залпом выпил его, шумно выдохнул. Закрыв дверцу бара, снова вернулся в кровать. «Наверное, впервые в жизни ему было страшно засыпать». Дакс понимал, что все прошло, что коварная атака хакеров провалилась. И все равно он боялся. Теперь Дакс понимал, если он не уедет, рано или поздно они до него обязательно доберутся. О том, что атака Дениса и его людей окончилась неудачей, стало ясно уже к обеду. Пришло сообщение о том, что Дакс выступил перед учениками колледжа. «Вероятно, мы выбрали не тот кортеж», — сообщил Денис Борису в разговоре по телефону. «Так что теперь он ваш». «Да, Денис, спасибо». На то, что Денису и его бойцам удалось уничтожить Дакса, никто особо не рассчитывал. Поэтому сообщение Дениса о неудаче не стало чем-то неожиданным. Теперь наша очередь, сказал Борис, сообщив обитателям дома о произошедшем. Все решится этой ночью. Максим уже знал, что в операции будут участвовать восемь человек. Борис, Роман, Рада Айрис и по два опытных хакера от москвичей и питерцев. Сам Максим и Оксана в этом участие не принимали. Для этого у них было слишком мало опыта. «Это опасно, Максим», — объяснил ему Борис в ответ на предложение помочь. «Просто оцени ситуацию реально. Мы не берем даже Оксану, хотя она основидит гораздо лучше тебя. Там нужны реальные бойцы, способные постоять за себя. Вы пока этого не можете, так что без обид, в бой идут одни старики». «Я понимаю», — согласился Максим. «Тогда хоть расскажи, как все это будет происходить». Рада заманит его в ловушку, приняв облик смазливого парнишки. «Москвичам удалось выяснить, что Дакс к ним неравнодушен. Это здорово все упрощает. Когда он приблизится, Рада схватит его. Мы проведем отвлекающую атаку. Пока стражи будут заняты нами, Рада внедрит в тело Дакса зародыш. Он даже ничего не почувствует. А хоть посмотреть на это можно будет?» Поинтересовался Максим со стороны. «Нет, Максим», – покачал головой Борис. «Встреча со стражем может окончиться реальным травмами тела. Ты к такой встрече еще не готов». Так что будете с Оксаной присматривать за дому. Хорошо, пожал плечами Максим и улыбнулся. Будем присматривать. Из-за разницы во времени Борис, Рада и Роман легли спать около трех часов ночи. Все в одной комнате. Максим знал, что в Белгороде сейчас ложится спать Айрис. Еще два хакера ложатся спать в Москве и два в Питере. Они встретятся на поляне, после чего Рада начнет охоту на Дакса. Максим и Оксана расположились на стульях у двери комнаты. Внутрь заходить не решились. Чтобы не мешать, уходить далеко не хотели. Мало ли что. Сидели, изредка тихонько переговариваясь. Максим то и дело поглядывал на часы. Половина четвертого ночи. Четыре часа. Четверть пятого. Получится ли у них? Стрелка на часах подбиралась к половине пятого, когда за дверью послышался скрип кровати и голоса. Оксана вскочила со стула и торопливо распахнула дверь. «Получилось?» С порога выпалила Оксана. Увидев сидевшую на краю кровати Раду. получил, ответила Рада и улыбнулась. Потом взглянула на Бориса. «Тебя не помяли?» «Нет», — покачал головой Борис. «Успел улизнуть. Ох и зубы у этой твари». Он сел и устало вздохнул. Роман медленно приподнялся на своей кровати. Обвел всех взглядом. Потом его губы расползлись в улыбке. «Это, я вам скажу, было здорово. Давненько я так не развлекался». «А нас не взяли», — с обидой в голосе сказала Оксана. «Все-таки это нечестно. Важно то, что мы добились успеха», — ответила Рада. «Даксу осталось жить не больше месяца». «А если он избавится от зародыша?» — поинтересовался Максим. «Это вряд ли, ведь он о нем просто не знает. А когда зародыш прорастет, сделать это будет уже невозможно». «Кстати, как насчет того, что вывезть по чашечке чай и снова лечь спать?» Рада взглянула на Оксану. «Это в том смысле, чтобы я чай поставила?» — уточнила Оксана. «Иногда ты проявляешь потрясающую сообразительность», – улыбнулась Рада. Известие о том, что Дакс идет на повышение, Яна встретила с удовлетворением. Просто была уверена, что на его место назначат именно ее.